Важно то, что все члены комитета работали без устали и днем, и ночью, не считаясь ни со временем, ни личными семейно-бытовыми заботами, и что особенно важно, не считаясь самолюбием и обидчивостью. Пленум уделил особое внимание и дал ряд практических указаний по постановке пропаганды, в том числе лекционной, в особенности по проведению дополнительного цикла лекций о шестом съезде партии. Естественно, что проведённый пленум Полесского комитета был и хорошей подготовкой к кампании в связи с предстоящим заседанием Совета 19 сентября по вопросу о мире. Бюро Полесского комитета разработало конкретный план этой кампании по предприятиям и воинским частям. Наметили докладчиков на каждое предприятие, воинскую часть и окрестной деревни. При этом мы вместе с докладчиками посылали низовых работников, рабочих и солдат для выступлений не только на общем митинге, но и в цехах, и ротах, и для бесед с крестьянами. Поэтому мы немедля после окончания пленума собрали широкое общегородское партийное собрание, на которое мы пригласили особенно много солдат. По просьбе пленума, партийячек. Мы допустили на это собрание не только членов партии, но и сочувствующих солдат, у которых, как говорили, язык хорошо подвешен, то есть в ней ещё хорошо высказаться и крепко и остроумно. На этом собрании мне пришлось им популярно рассказать о причинах Первой империалистической мировой войны, каких обосновал Ленин с самого начала войны, о поражении царской монархии в войне и свержении царизма, о в апрельском выступлении питерских рабочих и солдат против Ноты Милюкова, о предательской политике социал-соглашателей по вопросу о войне и мире, о бьенском наступлении, предпринятом Керенским в угод Антанте. Солдаты очень любили склонять это слово «антанта» со своими бодрыми добавлениями и его провалем за политике большевиков и нашего вождя Ленина по вопросу о войне и мире и единственном выходе из войны из тяжёлого положения в стране в полном разрыве с империалистической буржуазией и завоевании власти пролетариатом и беднейшим крестьянством власти совета сотни наших докладчиков ораторов из простых рабочих и солдат были разосланы по частям близлежащим деревням, предприятиям от больших до самых маленьких, а также на улицы и площади для бесед, споров и при необходимости для выступлений на импровизированных митингах. На распределительный пункт места наибольшего скопления солдат, притом в разных шорстнах и остро настроенных Мы послали специально отобранную группу подготовленных агитаторов-пропагандистов. Можно сказать, что в течение ряда дней наши люди буквально заполонили город, предприятие и воинские части. Меншевики, привыкшие к, так сказать, парламентскому порядку, не готовились к такой большевистской агитационной интервенции и никак не поспевали за нами. А там, где на собраниях и митингах скрещивались шпаги, там наши простые солдатские рабочие агитаторы своими не внешне ораторскими приемами, а от души сказанными словами клали меньшевистско-эсеровских златоустов на обе лопатки. Между прочим, очень эффективным оказался такой опыт. Бундовцы собирали ряд собраний отдельно еврейских рабочих. Не все большевики-евреи умели говорить по-еврейски. Поэтому мы заранее отобрали группу большевиков-евреев, умеющих выступать по-еврейски, и направили их на эти собрания, на которых они выступали с большим успехом. На некоторых из этих собраний, где выступали Бондовские вожди, после них вдруг выступает большевик по-еврейски и кэрит бундовского, вожажем всеми острыми словами, которых немало и в еврейской жаргонь. Чтобы понять произведённое им впечатление, необходимо знать, что бундовцы распространяли клевету